Опять вы улыбаетесь вашей брезгливую светскую улыбкой. Ой, когда вы поймете меня? Прочь, барича! Поймите же, что я от вас требую, требую, иначе не хочу говорить, не стану ни за что. Иступление его доходило до бреду. Николай Всеволодович нахмурился и как бы стал осторожнее. Если я уж остался на полчаса, внушительно и серьезно промолвил он. Тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен слушать вас, по крайней мере, с интересом и, и убежден, что услышу от вас много нового. Он сел на стул. «Садитесь!» — крикнул Шатов. И как-то вдруг сел и сам. Позвольте, однако, напомнить,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 договорил с улыбкой Николай Всеволодович. Э, ну, вздор! Потом брезгливо отмахнулся рукой Шатов, осмыслив, наконец, претензию, и прямо перешел к своей главной теме. «Знаете ли вы?» – начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом,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 Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить и уцепился в последний раз за этот помойный клоак. Но семя осталось и возросло. Серьезно, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Может быть, не читали вовсе? Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю, и, кроме того, бегло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 Пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам. Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени. «Молчите!» — вдруг крикнул Шатов. «Я глуп и неловок, но погибай, мое имя, в смешном!»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 Самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов. Деспот, пред которым все преклонилось с любовью и суеверием. До сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему.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 если сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них поками с социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одном истина,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 Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенной ролью в человечестве или даже с первостепенной, а непременно исключительно с первой. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единой из народов и может иметь Бога истинного. Хотя бы остальные народы имели своих особых и великих богов. Единый народ богоносец это русский народ. И неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, неистового запил он вдруг, который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славинофильских мельницах, или совершенно новое слово?